Но сочетание общественного и человечного, мирового и личного, сообщают ее заботам, огорчением и надеждам высокий гуманистический смысл. Иногда она задумывается о том, чем стала бы ее жизнь, если бы ушла из нее ежедневная работа в библиотеке, семья, дети, житейские хлопоты, нелегкий быт. И вдруг открывает нечто, казалось бы, неожиданное, даже парадоксальное. Если убрать это земное, казалось бы, тяжко-житейское, то не будет и высокой духовной жизни. Останется пустота. 4.30 утра. Пою. Переворачиваю дитя. Мне сейчас вспомнилось вот что. Живу в Иванове. Может быть, Мар. Еду в центр, на троллейбусе, стою у окна в конце салона. Смотрю на людей, которых мы обгоняем. Снег огромными хлопьями падает за окном, и вдруг среди снега, падающего на всех, женщина с зонтом, черным, огромным, страшным. Зачем? Прячется от снега. Прячется от жизни. Вот я и надумала, у тех, кто прячется от жизни... С ее повседневностью и утомительными заботами не может быть ничего милого, умного, потрясающего. У тех, кто прячется от обязанностей перед людьми, и родными, и неродными, не может быть и духовной жизни. И в конце концов тоже раскроешь большой черный страшный зонт, чтобы спрятаться и от себя. От себя внутренней, чистой, хорошей, доброй. Вот она, странная логика жизни. Вначале прячемся от низкого, потом от высокого. Еще воспоминания. Тот же город Иваново, комвольный, разговорилась с одной пожилой, 62-63 лет женщиной, стройная, подвижная, остро и рассеянная, что поразило... Я до работы бегаю бегом, в душе чувствую такие приливы молодой силы, вот тебе и раз. Человек-песчинка в людском море, а подишь ты, вопреки возрасту, вопреки всему, бежит. Думай, что хочешь. Кто она, эта женщина? Если ты нытик, то увидишь в ней дуру, выживающую из ума. Если ты фантазерик, уважаешь необычное, то она твоя мечта. Подумай, к кому относишься ты сама. Она мое воспоминание. Минутка. Эти мои самые дорогие воспоминания на вес золота. Минутки из моей 30 жизни. Жизни в повседневности. Жизни в жизни. Во имя чего Валентина Майорова пишет эти обширные письма-дневники? Конечно, ради науки общения. Но существует у нее и еще одна цель, которой она стесняется. Но все же иногда что-то о ней рассказывает. Не хочу, чтобы наши письма исчезли, может быть, через 20 или 30 лет, их будут читать наши дети, внуки. Их будут читать уже в третьем тысячелетии нашей эры. И читая, лучше нас поймут, может быть. Нет, это не гордыня. Мне кажется, что нужно создавать семейные архивы. Мы уйдем в лету. Пусть наши дети научатся чувствовать и жить, как мы. Ведь мы неплохо живем. Я тешу себя мыслью, что это и через 30 лет интересно будет читать. Сейчас у Валентины Майоровой толстовский период. Она читает Льва Николаевича Толстого, и воспоминания о нем. Его внутренний мир становится мне все ближе и все понятнее. Вот уж поистину человек, который был не внешним, а внутренним. Константин Григорьевич Киселев живет в маленьком Тамашполе. Валентина Ивановна Майорова в еще меньшем песне. В отличие от Киселева, Майорова не стремится к созданию большой личной библиотеки. Ей кажется, что в доме...